Глава 28 С гордо поднятой головой, Неспешным шагом шурую всё к той же Тойоте-Королле. Щёки при воспоминаниях вспыхивают огнём, Бойцов же при виде меня демонстративно отворачивается. Но больно надо. Небрежно кинув спортивную сумку с вещами на заднее сиденье, Усаживаюсь вперёд и сразу начинаю смотреть в окно. Мы десять дней не разговариваем, если не считать общение в сети от лица Сьюзи. Совсем. Все важные вопросы решаем через Мишу или с помощью записок, которые оставляем друг другу на столе. Пока бойцов отвлекается на светофоры, украдкой рассматриваю его. Голубые джинсы, облегающие мускулистые ноги, короткий пуховик, из-под которого выглядывает серая толстовка. На голове у майора тонкая чёрная шапка, подчёркивающая скулы. На лице как издевается фирменная небритость, которую я так люблю. Мои нервные окончания почти забыли это ощущение жёсткой колючести. Отвернувшись, упорно считаю серые столбы вдоль трассы и сжимаю ладони в кулаки. Я — кремень. Я — гранит. Мне всё равно. «Это что?» — нарушает Тимур молчание первым. Медленно перевожу взгляд на него и тут же, словно видеокамера, отправляюсь вслед за тёмными глазами в сторону моих коленей, которые я инстинктивно свожу. «Юбка», — отвечаю невозмутимо. «Блядь, а я думал, палатка трёхместная с замком посередине». Закатив глаза, сдираю ногтями кожу на ладонях. Ненавижу. Я, конечно, не рассчитывала на то, что мы три дня будем играть в молчанку. Но и дурацкие шуточки по поводу юбки мидии из чёрной балоньевой ткани с тонким слоем утеплителя выслушивать не собираюсь. Хотя бы потому, что эта модель сейчас самый тренд. Это оберег от себя бойцов. Швыряю самодовольное лицо, расплывающееся в улыбке. Расправляю невидимые складки ткани на бёдрах. Ну, во-первых, у меня отличная память. И я помню всё, что по твоим чехлом для танков, до мельчайших деталей. Могу фоторобот составить. Равнодушно выдаёт он, не сводя глаз с дороги. Я же вот-вот лопну от бешенства. А во-вторых, довольно странно надевать оберег поверх красной тряпки. Фыркую, оставляя без ответа его умозаключение. Я тоже умею размышлять и умничать, но майору не понравится. А вообще я знаю такую примету. «Примету?» — проговариваю по слогам. «Когда мы успели перейти на старославянский язык? Примета? Оберег?» «Если этот невозможный мужчина сейчас из-под куртки руны вытащит, не удивлюсь ни капли. Ты в красных колготках. Значит, быть беде, Валерия. Ох, быть беде!» — посмеивается. «Чёрт!» Наклонившись, поправляя подол юбки, которая выдала меня с потрохами. Других колготок у меня не было. Сквозь зубы оправдываюсь. Где-то я уже слышал. «Заткнитесь, пожалуйста!» Стреляю в него негодованием искрящимся внутри. За окнами автомобиля рано темнеет. А я снова злюсь, потому что «Не пей вода!» Запланировали программу юбилея с самого утра. и мы вынуждены будем провести в замке целых две ночи. Одну из них — сразу после приезда, так как на трассе застреваем в пробке. И вот ближе к полуночи, в замке, нас встречает личная помощница Нонны Леонидовны по имени Лиза. Тихая, скромная девушка в очках с толстой роговой оправой, пристально рассматривающая моего названого муженька. Задираю подбородок и иду вверх по лестнице. Ох уж этот бойцов, накачал плечи так, что даже вон слепошарый глаз не сводит. Комнату нам выделяют поменьше, но я не обращаю на это внимания, потому что шокировано озираюсь, подмечая изменения, произошедшие в замке за полгода. Здесь словно НТВ со своим квартирным вопросом поработало. Дорогие бархатные обои и лепнина под потолком сменились стильным дизайном и современным световым решением. Ам. замираю перед двуспальной кроватью, устало потираю щёку. А можно ли принести в комнату кресло или диван? Спрашиваю Лизу, продолжающую скромно отводить глаза. Она слабо улыбается бойцову, а он отчётливо хмыкает и отправляется к шкафу. «Вот сучка! При живой жене свои линзы к моему мужику катит!» «Вы хотите сейчас?» — поглядывает Лиза на часы. «Все сотрудники уже спят!» «Ничего страшного!» — машу рукой, скидывая пуховик на пол. «Алексей всё сам принесёт!» «Так ведь, дорогой?» «Я?» — приподнимает брови бойцов. «Желание таскать мебель в глазах — ноль!» Зато бешенство хоть отбавляй. Ты, милый, разве забыл? Затем обращаюсь к Лизе. У Алексея серьёзное кожное заболевание, мы не спим пока вместе. Это, к сожалению, заразно. С теплотой посмотрев на разъярённого мужа, пожимаю плечами. Лечимся. Конечно, конечно, понимаю вас. Пытаюсь скрыть отвращение чистит Лиза. «Пойдёмте, я покажу, где можно взять небольшую тахту. Она как раз поместится у окна». Кое-как сдерживаю смех, когда девушка, резко убрав руки, дожидается, пока Тимур возьмётся за ручку и откроет дверь сам. Пожилав спокойной ночи, Лиза удаляется. А я с чистым сердцем отправляюсь в душ, где весело напиваю под нос бодрый мотивчик. «Ну ты сука!» Первое, что прилетает в меня, когда выхожу из ванной комнаты. Замечаю толстовку, сваленную на пол. А, ты уже здесь? Легкомысленно отвечаю и поправляю наглухо застёгнутую пижаму. После того, как бойцов наконец-то полулёжа устраивается на тахте, укрываясь пуховым одеялом с головой и включая мобильный телефон, на который предварительно скачала нужное приложение. Тимур скрипит раритетной мебелью, нудно и долго материться. Замирает и проделывает всё это по-новой. Высвободившись из своего кокона, взрываюсь. «Можно там потише?» «А может, ты сюда ляжешь, раз умная?» Отвечает он грубовато. «И не собираюсь?» Задираю подбородок до потолка. «Я сюда не рвалась. Мне 35 дней осталось в вашем отделе, Тимур иванович Быстрее бы. Жду не дождусь. Взаимно». Ещё минуту слушаю, как майор шумно дышит, кряхтит, будто сейчас развалится, и наблюдаю, насколько это возможно в полумраке, как, откинув голову на спинку, он смотрит в потолок. Спрятавшись опять под одеялом, пишу сообщение. «Привет. Как дела?» Отключаю звук на всякий случай и нервно жду ответ, который мой начальник медленно набирает на своём мобильном. «Привет. Средней паршивости. А твои?» «Мои также. Не очень». «Кто-то обидел принцесса Один урод с кубиками на животе». «Нет, просто к дядюшке в гости приехала Тимур. А у него маразм, понимаешь? Все нервы мне вымотал. Токсик престарелый». Слушиваюсь в тишину и снова. «Токсик престарелый». «Угу. А у тебя-то что случилось, Тимур?» Спину вот надорвал. «Ого, ужасно. Где ты так?» «Да есть места. Бедненький». Закусив губу, понимаю, что все эти кряхтения и стоны из-за того, что у Тимура Ивановича Бойцова болит спина. Чувство вины зарождается внутри, несмотря на ненависть. Убрав телефон, долго пытаюсь уснуть. Ворочаюсь. А потом не выдерживаю и спрашиваю. «Как там спится?» «Как в гробу», — хрипит Тимур, почёсывая грудь. «Тесно хоть руки связывай». «Я могу помочь тебе с этим?» «Правда, опыта нет? Ритуального?» «Да пошла ты в баню». Болезненно выдыхает бойцов потолок, культивируя во мне нежность. Я шучу, шепчу, пододвигаясь. Можешь ложиться сюда. Только не дай бог тебе меня хоть пальцем тронуть. Я за себя не ручаюсь».